Мировоззрение. Его упрекали в отсутствии миросозерцания. Нелепый упрек. Миросозерцание в широком смысле слова есть нечто, необходимо свойственное человеку, потому что оно есть личное представление человека о мире и о своей роли в нем. В этом смысле оно свойственно даже таракану, что и подтверждается тем, что большинство из нас обладает именно Тараканьем, миросозерцанием. То есть сидит всю жизнь в теплом месте, шевелит усами, ест хлеб и расположает таракашков. У Чехова есть нечто большее, чем миросозерцание. Он овладел своим представлением жизни и таким образом стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения. И хотя эта точка зрения неуловима, не поддается определению, быть может потому, что высока, но она всегда чувствовалась в его рассказах и все ярче пробивается в них. Все чаще слышится в его рассказах грустный, но тяжелый и меткий упрек людям за их неумение жить. Все красивее светит в них сострадание к людям и, это главное, звучит что-то, Простое, сильное, примиряющее всех и вся. Его скорбь о людях очеловечивает и сыщика, и грабителя-лавочника, всех, кого она коснется. Понять — значит простить. Это давно сказано, и это сказано верно. Чехов понимает и говорит «простите». И еще говорит «помогите». Помогите жить людям... «Помогайте друг другу». Горький. По поводу нового рассказа А.П. Чехова враге. Вы пишете, что ни разговор о пессимизме в «Повести огни», ни повесть «Кисочки» немало не подвигают и не решают вопроса о пессимизме. Мне кажется, что не должны решать такие вопросы, как Бог, пессимизм и тому подобное. Дело билетриста изобразить только кто, как и при каких обстоятельствах говорили или думали о Боге или пессимизме. Художник должен быть не судьёю своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем. Я слышал беспорядочный, ничего не решающий разговор двух русских людей, о пессимизме и должен передать этот разговор в том самом виде, в каком слышал, а делать оценку ему будут присяжные, то есть читатели. Мое дело только в том, чтобы быть талантливым, то есть уметь отличать важные показания от неважных, уметь освещать фигуры и говорить их языком. Щеглов-Леонтьев ставит мне в вину, что я кончил рассказ фразой Ничего не разберешь на этом свете. По его мнению, художник-психолог должен разобрать, на тон то психолог, но я с ним не согласен. Пишущим людям, особливо художникам, пора уже сознаться, что на этом свете ничего не разберешь, как когда-то сознавался Сократ и как сознавался Вольтер. Толпа думает, что она все знает и все понимает. И чем она глупее, тем кажется шире ее кругозор. Если же художник, которому толпа верит, решится заявить, что он ничего не понимает из того, что видит, то уж одно это составит большое знание в области мысли и большой шаг вперед. Чехов, Суворину, 30 мая 1888 года, Сумы. «Таких статей, какую ты прислал...» «Южный край» я читал много, читал, читал и бросил читать, не добившись никакого толку. Вопрос, кто я, и по сие время остается для меня открытым. Чехов Александру Павловичу Чехову, 28 ноября 1888 года, Москва. Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, ни консерватор, ни постепеновец, ни монах, ни индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником и только, и жалею, что Бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консистории, так и Натович с Градовским. Фарисейство тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках. Я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи. Потому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю предрассудком. Моя святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум. Талант, вдохновение, любовь — абсолютнейшая свобода. Свобода от силы и лжи, в чем бы последние две не выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником. Чехов, Плещееву, 4 октября 1888 года, Москва. Проживальский умирая, просил, чтобы его похоронили на берегу озера Иссык-Куль. Умирающему Бог дал силы совершить еще один подвиг — подавить в себе чувство тоски по родной земле и отдать свою могилу пустыне. Такие люди, как покойный, во все века и во всех обществах, помимо ученых и государственных заслуг, имели еще громадное воспитательное значение. Один Проживальский или один Стэнли стоят десятка учебных заведений и сотни хороших книг. Их идейность, благородное чистолюбие, имеющее в основе честь родины и науки, их упорное, никакими лишениями, опасностями и искушениями личного счастья непобедимое стремление к рас цели. Богатство их знаний и трудолюбия, привычка к зною, к голоду, к тоске по родине, к изнурительным лихорадкам, их фанатическая вера в христианскую цивилизацию и в науку делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу, а где эта сила, перестав быть отвлеченным понятием, олицетворяется одним или десяткам живых людей, там и могучая школа. Недаром Проживальского, Миклуху Маклая и Ливингстона знает каждый школьник, и недаром по тем путям, где проходили они, народы составляют о них легенды. Изнеженный десятилетний мальчик-гимназист мечтает бежать в Америку или Африку совершать подвиги. Это шалость, но непростая. Безграмотный абхазец говорит вздорные сказки об Андрее Первозванном, но это не простой вздор, это слабые симптомы той доброкачественной заразы, какая неминуемо распространяется по земле от подвига. В наше больное время, когда европейскими обществами обуяли лень, скука жизни и неверия, когда всюду в странной взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. Их личности — это живые документы, указывающие обществу, что кроме людей, ведущих споры об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, развратничающих во имя отрицания жизни и лгущих ради куска хлеба, что кроме скептиков, мистиков, психопатов, иезуитов, философов, либералов и консерваторов, есть еще люди иного порядка. Люди подвига, веры и ясно сознанной цели. Если положительные типы, создаваемые литературой, составляют ценный воспитательный материал, то те же самые типы, даваемые самой жизнью, стоят вне всякой цены. В этом отношении такие люди, как проживальские, дороги особенно тем, что смысл их жизни, подвиги, цели и нравственная физиономия доступны пониманию даже ребенка. Всегда так было, что чем ближе человек стоит к истине, тем он проще и понятнее. Понятно, чего ради Проживальский лучшие годы своей жизни провел в Центральной Азии, понятен смысл тех опасностей и лишений, каким он подвергал себя, понятны весь ужас его смерти вдали от Родины и его предсмертное желание продолжать свое дело после смерти оживлять своею могилую пустыню. Читая его биографию, никто не спросит, зачем, почему, какой тут смысл. Но всякий скажет, он прав. Н. М. 1888. Сегодня, в новом времени, среда, 26 октября, есть мой короткий вопль по адресу покойного Проживальского. Образчик моих передовиц Таких людей, как Проживальский, Я люблю бесконечно, Чехов Линтваревый 27 октября 1888 года Москва Реальный облик великого путешественника, противоречив. Фанатическая вера в христианскую цивилизацию оборачивалась в его характере бременем белого человека. Проживальский был высокомерен и жесток по отношению к туземцам, советуя своим последователям запасаться деньгами, мелкими подарками, винтовкой и нагайкой, ибо воспитанное в рабстве местное население подозрительно, коварно, признает и уважает лишь грубую силу. Здесь почти силой достали себе проводника в хлоссу. Но этот проводник, близ голубой реки, умышленно завел нас в трудные горы. Отпороли мы за это монгола-нагайками и прогнали. Сами мы пошли вперед одни, опять разъездами, отыскивая путь. Проживальский Шишмареву 8 марта 1880 года. Но отменяют ли эти низкие истины, возвышающий обман? чеховского некролога, который, впрочем, не был обманом. Ведь и тридцать тысяч пройденных километров, и лошадь проживальского и могила на берегу Исыкуля — тоже реальность. Дело здесь, опять-таки, в высшей точке зрения. Смотрите цитируемое дальше письмо Шавровой с притчей о Симе, Хаме и Афете. Мережковский пишет гладко и молодо, Но на каждой странице он трусит, делает оговорки и идет на уступки. Это признак, что он сам не уяснил себе вопроса. Меня величает он поэтом, мои рассказы новеллами, моих героев неудачниками, значит, дует в рутину. Пора бы бросить неудачников, лишних людей и прочее, и придумать что-нибудь свое. Мережковский, моего монаха, сочинителя Акафистов, называет неудачником. Какой же это неудачник? Дай Бог всякому так пожить. И в Бога верил, и сыт был, и сочинять умел. Делить людей на удачников и на неудачников значит смотреть на человеческую природу с узкой, предвзятой точки зрения. Удачник вы или нет? А я? А Наполеон? «Ваш Василий, лакей Суворина, где тут критерии? Надо быть Богом, чтобы уметь отличать удачников от неудачников, и не ошибаться». Чехов, Суворину, 3 ноября 1888 года, Москва. «Лучше быть жертвой, чем палачом». Чехов, Александру Павловичу Чехову, 2 января 1889 года, Москва. «Я рад, что два-три года тому назад я не слушался Григоровича и не писал романа. Воображаю, сколько бы добра я напортил, если бы послушался». Он говорит, «Талант и свежесть все одолеют. Талант и свежесть многое испортить могут». Это вернее. Кроме изобилия материала и таланта, Нужно еще кое-что, не менее важное. Нужна возмужалость. Это раз. Во-вторых, необходимо чувство личной свободы. А это чувство стало разгораться во мне только недавно. Раньше его у меня не было. Его заменяли с успехом. Мое легкомыслие, небрежность и неуважение к делу. Чехов, Суворину. 7 января 1889 года. Москва. Роман значительно подвинулся вперед и сел на мель в ожидании прилива. Посвящаю его вам. Об этом я уже писал. В основу всего романа кладу я жизнь хороших людей, их лица, дела, слова, мысли и надежды. Цель моя — убить сразу двух зайцев, правдиво нарисовать жизнь и, кстати, показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь, мы не знаем. Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу и уже испытана людями посильнее и умнее меня. Рамка эта — абсолютная свобода человека, свобода от насилия, от предрассудков, невежества, черта, свобода от страстей и прочее. Чехов, Плещееву, 9 апреля 1889 года, Москва. Вукол Михайлович. В мартовской книжке «Русской мысли» на 147-й странице библиографического отдела я случайно прочел такую фразу. «Еще вчера даже жрецы беспринципного писания, как «господа Есинский и Чехов, имена которых…» и так далее». На критики обыкновенно не отвечают, но в данном случае речь может быть не о критике, а просто о клевете. Я, пожалуй, не ответил бы и на клевету, но на днях я надолго уезжаю из России, быть может, никогда уж не вернусь, и у меня нет сил удержаться от ответа. Беспринципным писателем, или что одно и то же, прохвостом, я никогда не был». Правда, вся моя литературная деятельность состояла из непрерывного ряда ошибок, иногда грубых, но это находит себе объяснение в размерах моего дарования, а вовсе не в том, хороший я или дурной человек. Я не шантажировал, не писал ни пасквилей, ни доносов, не льстил, не лгал, не оскорблял. Короче говоря, у меня есть много рассказов и передовых статей, которые я охотно бы выбросил за их негодностью — Но нет ни одной такой строки, за которую мне теперь было бы стыдно, если допустить предположение, что под беспринципностью вы разумеете то печальное обстоятельство, что я, образованный, часто печатавшийся человек, ничего не сделал для тех, кого люблю, что моя деятельность бесследно прошла, например, для земства, нового суда, свободы печати, вообще свободы и прочего то в этом отношении русская мысль должна по справедливости считать меня своим товарищем, но не обвинять, так как она до сих пор сделала в сказанном направлении не больше меня, и в этом виноваты не мы с вами. Если судить обо мне как писателе с внешней стороны, то и тут едва ли я заслуживаю публичного обвинения в беспринципности. До сих пор я вел замкнутую жизнь, жил в четырех стенах, Встречаемся мы с вами раз в два года, а, например, господина Мачтета я не видел ни разу в жизни. Можете поэтому судить, как часто я выхожу из дому. Я всегда настойчиво уклонялся от участия в литературных вечерах, вечеринках, заседаниях и тому подобное. Без приглашения не показывался ни в одну редакцию, старался всегда, чтобы мои знакомые видели во мне больше врача, чем писателя. Короче, я был скромным писателем, и это письмо, которое я теперь пишу, первая нескромность за все время моей десятилетней деятельности. С товарищами я нахожусь в отличных отношениях. Никогда я не брал на себя роли судьи их и тех журналов и газет, в которых они работают, считая себя некомпетентным и находя, что при современном зависимом положении печати Всякое слово против журнала или писателя является не только безжалостным и нетактичным, но и прямо-таки преступным. До сих пор я решался отказывать только тем журналам и газетам, недоброкачественность которых являлась очевидную и доказанную. А когда мне приходилось выбирать между ними, то я отдавал преимущество тем из них – которые по материальным или другим каким-либо обстоятельствам наиболее нуждались в моих услугах, и потому-то я работал не у вас и не в Вестнике Европы, а в Северном Вестнике, и потому-то я получал вдвое меньше того, что мог бы получать при ином взгляде на свои обязанности. Обвинение ваше — клевета. Просить его взять назад я не могу, так как оно вошло уже в свою силу, и его не вырубишь топором объяснить его неосторожностью, легкомыслием или чем-нибудь вроде «я тоже не могу», так как у вас в редакции, как мне известно, сидят, безусловно, порядочные и воспитанные люди, которые пишут и читают статьи, надеюсь, не зря, а с сознанием ответственности за каждое свое слово. Мне остается только указать вам на вашу ошибку и просить вас… «Верить в искренность того тяжелого чувства, которое побудило меня написать вам это письмо, что после вашего обвинения между нами невозможно не только деловые отношения, но даже обыкновенное шапочное знакомство, это само собою понятно». А. Чехов. Чехов. Лаврову. 10 апреля 1890 года. Москва. «Уезжая на Сахалин...» Он трезво предполагал разное «может быть, никогда уж не вернусь» и подводил предварительные итоги. Незнание нормы, отсутствие высшего принципа, идеи, Бога не отменяет личной ответственности принципиальности. Но он не был рабом и собственной принципиальности. Вернувшись из путешествия, он восстановил с русской мыслью и деловые отношения, и дружеские знакомства. Черт бы побрал философию великих мира сего. Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы, и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности. Диоген плевал в бороды, зная, что ему за это ничего не будет. Толстой ругает докторов мерзавцами и невежничает с великими вопросами потому что он тот же диаген, которого в участок не поведешь и в газетах не выругаешь. И так к черту философию великих мира сего. Она вся со всеми юродивыми последствиями и письмами губернаторши не стоит одной кобылки из холстомера. Чехов, Суворину, 8 сентября 1891 года, Москва. От Комода из ростцовой печи и откресил и картин, шитых шерстью и шелком по конве, в прочных и некрасивых рамах веяло добродушием и сытостью. Как вспомнишь, что все эти предметы стояли на этих же местах, и точно в таком же порядке, когда я еще был ребенком и приезжал сюда с матерью на именины, то просто не верится, чтобы они могли когда-нибудь не существовать. Я думал, какая страшная разница между «бутыгой» и мной. Бутыга, строивший прежде всего прочно и основательно, и видевший в этом главное, придавал какое-то особенное значение человеческому долголетию, не думая о смерти и, вероятно, плохо верил в ее возможность. Я же, когда строил свои железные и каменные мосты, которые будут существовать тысячи лет, никак не мог удержаться от мыслей. это недолговечно это ни к чему. Если со временем какому-нибудь толковому историку искусств попадутся на глаза шкаф, бутыги и мой пост, то он скажет, это два в своем роде замечательных человека. Бутыга любил людей и не допускал мысли, что они могут умирать и разрушаться, и потому делая свою мебель, имел в виду бессмертного человека. Инженер же Оссорин не любил ни людей, ни жизни. Даже в счастливые минуты творчества ему не были противны мысли о смерти, разрушении и конечности, и потому посмотрите, как у него ничтожны, конечные, робкие и жалкие эти линии. Жена, 1892. Вас нетрудно понять, и вы напрасно оброните себя за то, что неясно выражаетесь. Вы горький пьяница, а я угостил вас сладким лимонадом. И вы, отдавая должное лимонаду, справедливо замечаете, что в нем нет спирта. В наших произведениях нет именно алкоголя, который бы пьянил и порабощал, и это вы хорошо даете понять. Отчего нет? Оставляя в стороне палату номер шесть и меня самого, будем говорить вообще, ибо это интересней. Будем говорить... Об общих причинах, к ли вам не скучно, и давайте захватим целую эпоху. Скажите по совести, кто из моих сверстников, то есть людей в возрасте 30-45 лет, дал миру хотя одну каплю алкоголя? Разве Короленко, Надсон и все нынешние драматурги не лимонад? Разве картины Репина или Шишкина кружили вам голову? Мило, талантливо, вы восхищаетесь и в то же время никак не можете забыть, что вам хочется курить. Наука и техника переживают теперь великое время. Для нашего же брата это время рыхлое, кислое, скучное. Сами мы, кислые и скучные, умеем рождать только гутоперчивых мальчиков, и не видит этого только Стаса, которому природа дала редкую способность пьянеть даже от помоев. Причина тут не в глупости нашей, не в бездарности и не в наглости, как думает Буренин, а в болезни, которые для художника хуже сифилиса и полового истощения. У нас нет чего-то. Это справедливо, и это значит, что поднимите подол нашей музе, и вы увидите там плоское место. Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими, и которые пьянят нас имеют один общий и весьма важный признак. Они куда-то идут, и вас зовут туда же. И вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение. У одних, смотря по калибру, цели ближайшие, крепостное право, освобождение Родины, политика, красота или просто водка, как у Дениса Давыдова, у других цели отдаленные — Бог, загробная жизнь, счастье человечества и тому подобное. Лучшие из них реальны и пишут жизнь такую, какая она есть. Но от того, что каждая строчка пропитана как соком сознанием цели, вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет вас. А мы — мы. Мы пишем жизнь такую, какая она есть, а дальше ни пру, ни ну. Дальше хоть плетями нас стигаете, У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, Бога нет, привидений не боимся, а я лично даже смерти и слепоты не боюсь. Кто ничего не хочет, ни на что не надеется, и ничего не боится, тот не может быть художником. Болезнь то или нет, дело не в названии, но сознаться надо, что положение наше хуже губернаторского. Не знаю, что будет с нами через 10-20 лет, тогда, быть может, изменится обстоятельства, но пока было бы опрометчиво ожидать от нас чего-нибудь действительно путного, независимо от того, талантливы мы или нет». Пишем мы машинально, только подчиняясь тому давно заведенному порядку, по которому одни служат, другие торгуют, третьи пишут. Вы, Игорьевич, находите, что я умен. Да, я умен, по крайней мере, настолько, чтобы не скрывать от себя свои болезни, и не лгать себе, и не прикрывать свои пустоты чужими ласкутиями, вроде идей шестидесятых годов и тому подобным. Я не брошусь, как в пролет с лестницы, но и не стану обольщать себя надеждами на лучшее будущее. Не я виноват в своей болезни, и не мне лечить себя, ибо болезнь сия, надо полагать, имеет свои скрытые от нас хорошие цели и послана не даром. Не даром, не даром она с гусаром. ну -с, теперь об уме. Григорович думает, что ум может пересилить талант. Байрон был умен как сто чертей, однако же талант его уцелел. Если мне скажут, что Икс понес чепуху от того, что ум у него пересилил талант, или наоборот, то я скажу. Это значит, что у Икса не было ни ума, ни таланта. Чехов, Суворину, 25 ноября 1892 года, мелихова Суворин прислал мне чеховское письмо, чтобы я не сомневалась, что он сходит с ума. Но я после этого письма думаю, что он себе на уме. Суворину не понравилась палата номер шесть. Он ему и грянул резкое письмо. Тот, видимо, уязвленный, отвечает, что по нынешним временам лучше писать нельзя. «Вы, — говорит, — горький пьяница, вам спирту нужно, а я вам лимонад предлагаю» села писать ответ на Суворинское письмо. Смирнова-Сазонова. Дневник. 28 ноября 1892 года. То, что у позднейшего поколения писателей и художников нет целей в творчестве, явление вполне законное, последовательное и любопытное. И если Сазонова ни с того ни с сего испугалась жупела, то это не значит, что я в своем письме лукавил и кривил душой. Вы сами прочли неискренность уж после того, как она написала вам, иначе бы вы не послали ей моего письма. В своих письмах к вам я часто бываю несправедлив и наивен, но никогда не пишу того, что мне не по душе. Если вам хочется неискренности, то в письме Сазоновой «Ее миллион пудов». «Величайшее чудо — это сам человек, и мы никогда не устанем изучать его». Или «Цель жизни — это сама жизнь». Или «Я верю в жизнь, в ее светлые минуты, ради которых не только можно, но и должно жить. Верю в человека, в хорошие стороны его души». И так далее. Неужели все это искренно и значит что-нибудь? Это не воззрение, а монпосье. Она подчеркивает «можно» и «должно», потому что боится говорить о том, что есть и с чем нужно считаться. Пусть она сначала скажет, что есть, а потом уж я послушаю, что можно и что должно. Она верит в жизнь, а это значит, что она ни во что не верит. Если она умна или же попросту верит в мужицкого бога и крестится в потемках, если она баба. Под влиянием ее письма вы пишете мне о жизни для жизни. Покорно вас благодарю. Ведь ее жизнерадостное письмо в тысячу раз больше похоже на могилу, чем мое. Я пишу, что нет целей, и вы понимаете, что эти цели я считаю необходимыми, и охотно бы пошел искать их. А Сазонова пишет, что не следует манить человека всякими благами, которых он никогда не получит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 А бугол сундука. Чехов, Суворину, 3 декабря 1892 года, Мелехова. Я был раздражен против хороших слов и против тех, кто говорит их, и возвращаясь домой думал так. Одни бронят свет, другие толпу, хвалят прошлое и прицают настоящее, кричат, что нет идеалов и тому подобное. Но ведь все это было и 20-30 лет назад. Это отживающие формы, уже сослужившие свою службу, и кто повторяет их теперь, тот, значит, не молод и сам отживает. С прошлогоднюю листвою гниют и те, кто живет в ней. Я думал, и мне казалось, что мы не культурные, отживающие люди, банальные в своих речах, шаблонные в намерениях, заплеснили совершенно, и что пока мы в своих интеллигентных кружках роемся в старых тряпках — и по древнему русскому обычаю грызем друг друга, вокруг нас кипит жизнь, которой мы не знаем и не замечаем. Великие события застанут нас врасплох, как спящих дев, и вы увидите, что купец Сидоров и какой-нибудь учитель уездного училища из Ельца, видящие и знающие больше, чем мы, отбросят нас на самый задний план, потому что сделают больше, чем все мы вместе взятые». И я думаю, что если бы теперь вдруг мы получили свободу, о которой мы так много говорим, когда грызем друг друга, то на первых порах мы не знали бы, что с нею делать, и тратили бы ее только на то, чтобы обличать друг друга в газетах в шпионстве и пристрастии к рублю и запугивать общество уверениями, что у нас нет ни людей, ни науки, ни литературы, ничего-ничего». А запугивать общество, как мы это делаем теперь и будем делать, значит отнимать у него бодрость, то есть прямо расписываться в том, что мы не имеем ни общественного, ни политического смысла. И я думал также, что прежде чем заблестит заря новой жизни, мы обратимся в зловещих старух и стариков и первые с ненавистью отвернемся от этой зари и пустим в нее клеветой. Чехов. «Записная книжка. Наброски во время работы над рассказом неизвестного человека. 1893. В общем, я здоров, болен в некоторых частностях. Например, кашель, перебои сердца, геморрой. Как-то перебои сердца у меня продолжались шесть дней непрерывно, и ощущение все время было отвратительное. После того, как я совершенно бросил курить, У меня уже не бывает мрачного и тревожного настроения. Быть может, от того, что я не курю, толстовская мораль перестала меня трогать. В глубине души я отношусь к ней недружелюбно, и это, конечно, несправедливо. Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная. Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в попельотках. Но толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет шесть-семь, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны раньше, А Толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует. Расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война ⁇ зло, и суд ⁇ зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником, и его женой, и прочее, и прочее. Но дело не в этом, не в «за» и «против», а в том, что так или иначе а для меня Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав, «Се оставляю, дом ваш пуст! Я свободен от постоя!» Рассуждения всякие мне надоели, а таких свистунов, как Макс Нардао, я читаю просто с отвращением. Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так «чего-нибудь кисленького», так и мне хочется чего-то кисленького. И это не случайно, так как точно такое же настроение я замечаю кругом. Похоже, будто все были влюблены, разлюбили теперь и ищут новых увлечений. Очень возможно и очень похоже на то, что русские люди опять переживут увлечение естественными науками и опять материалистическое движение будет модным. Естественные науки делают теперь чудеса, и они могут двинуться, как Мамай, на публику и покорить ее своей массою, грандиозностью. Впрочем, все сие врутся Божий. А за философствуй ум вскружится. Чехов Суворину, 27 марта 1894 года, Ялта. Вы спрашиваете в последнем письме, что должен желать теперь русский человек? Вот мой ответ. Желать. Ему нужно прежде всего желание, темперамент, надоело кисляйство. Чехов, Суворину, 12 декабря 1894 года, мелихова «Милый друг, отвечаю на главную суть твоего письма. Почему мы вообще так редко ведем серьезные разговоры? Когда люди молчат, то это значит, что им не о чем говорить, или что они стесняются. О чем говорить?» У нас нет политики, у нас нет ни общественной, ни кружковой, ни даже уличной жизни. Наше городское существование бедно, однообразно, тягуче, неинтересно. И говорить об этом так же скучно, как переписываться с Луговым. Писатель Тихонов Луговой. Ты скажешь, что мы литераторы, и что это уже само по себе делает нашу жизнь богатой. Так ли? Мы увязли в нашу профессию по уши, она из изолировала нас от внешнего мира, и в результате у нас мало свободного времени, мало денег, мало книг, мы мало и неохотно читаем, мало слышим, редко уезжаем. Говорить о литературе? Но ведь мы о ней уже говорили». Каждый год одно и то же, одно и то же, и все, что мы обыкновенно говорим о литературе, сводится к тому, кто написал лучше и кто хуже. Разговоры же на более общие, более широкие темы никогда не клеятся. Потому что когда кругом тебя тундра и эскимосы, то общие идеи, как неприменимые к настоящему, так же быстро расплываются и ускользают, как мысли о вечном блаженстве. Говорить о своей личной жизни? Да, это иногда может быть интересно, и мы, пожалуй, поговорили бы. Но тут уж мы стесняемся, мы скрытны, неискренни, нас удерживает инстинкт самосохранения, и мы боимся. Мы боимся, что во время нашего разговора нас подслушает какой-нибудь некультурный эскимос, который нас не любит и которого мы тоже не любим. Я лично боюсь, что мой приятель Сергиенко ум um, которого тебе нравится, во всех вагонах и домах будет громко, подняв кверху палец, решать вопрос, почему я сошелся с Н в то время, как меня любит Зет. Я боюсь нашей морали, боюсь наших дам. Короче, в нашем молчании, в несерьезности и в неинтересности наших бесед не обвиняй ни себя, ни меня, обвиняй, как говорит критика, эпоху. Обвиняй климат, пространство, что хочешь, и предоставь обстоятельства их собственному, роковому, неумолимому течению, уповая на лучшее будущее. Чехов, Немирович Уданченко, 26 ноября 1896 года, мелихова Скажи матери, что как бы ни вели себя собаки и самовары, все равно после лета должна быть зима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 Марии Павловне Чеховой, 13 ноября 1898 года, Ялта. «Не гувернер, а вся интеллигенция виновата, вся, сударь мой. Пока это еще студенты и курсистки, это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми» как и надежда наша и будущая России, обращается в дым и остаются на фильтре одни доктора, дочевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры. Вспомните, что Катков, Победоносцев, Вышнеградский — это питомцы университетов, это наши профессора, отнюдь не бурбоны, а профессора светила, Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую. Не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верую в отдельных людей. Я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям. Интеллигентные они или мужики, в них сила, хотя их и мало. Несть праведен пророк в Отечестве своем. И отдельные личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна. Что бы там ни было, наука все подвигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер и так далее, и так далее. И все это делается помимо прокуроров, инженеров, гувернеров, помимо интеллигенции «Энмас» и «Несмотря ни на что». Чехов, Орлову, 22 февраля 1899 года, Ялта. «Кто глупее и грязнее нас, те народ, а мы — не народ. Администрация делит на податных и привилегированных, но ни одно деление не годно, ибо все мы народ». И все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное. Чехов, записные книжки. Ты спрашиваешь, что такое жизнь? Это все равно, что спросить, что такое морковка. Морковка есть морковка, и больше ничего не известно. Чехов, Книпер Чеховой, 20 апреля 1904 года, Ялта. Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то очевидно то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему, к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому что Петр ей близок, и потому что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра. И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывную цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи, дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. Студент, 1894. Напишу таком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят. А то вот еще есть писатель Чехов, нытик. А какой я нытик? Какой я хмурый человек? Какая я холодная кровь, как называют меня критики? Какой я пессимист? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — студент. Иван Алексеевич Бунин. Чехов. Веселым ли юнцом, грустным ли больным в зрелых летах, он великий изобразитель мечтателей, сам никогда не был мечтателем. Могущественный многодум, анализатор и систематик, он обладал умом исследователя, настолько точным и категорическим, что неумолимо строгая логическая работа превратила, наконец, его многодумье в собирательное однодумье. И однодумье это продиктовало для русского обывательского быта железные формулы. Их же не прийдешье. Чехов всегда изумительно тверд и ясно знает. Чего он хочет, во что он верит, что может сказать, что должен сказать. В этом смысле перед ним неожиданностей нет и быть не может. Всякому факту он глядит прямо в глаза, исследует его, классифицирует, вводит его, как новый препарат, в коллекцию своей атомистической лаборатории, впредь до теоретического обобщения. Отсюда чеховская бесстрашная грусть, основная черта его творчества. Чехов — один из глубочайших, может быть, глубочайший из русских наблюдатель-объективист, шел через факт к закону жизни. Он великий обобщитель ее, проникающий и устанавливающий ее органическое единство в прозрачной дифференциации ее явлений. На лестнице этого собирательного анализа он дошел до очень высоких ступеней и, смею даже утверждать, до ступеней трагических для себя самого. Недаром же он под конец жизни стал подумывать об экклезиасте. Антон Чехов, едва перейдя на пятый десяток лет, почти перестал разговаривать и писать, и уж, конечно, не по истощению творческой мысли, так могущественно раскрывшейся в «Лебединой песне» Чехова «Вишневом саде» а потому что мысль его с каждым днем приобретала все более определенную обобщающую категоричность. И последнее осенило Чехова таким мудрым и глубоким проведением жизни, что второстепенные признаки явлений уже перестали быть интересными прозорливому Творцу, как подразумеваемые сами собой. К этому периоду жизни Чехова – Относится его «Трагическая шутка о повести», из которой, написав ее, он стал удалять ненужные подробности и постепенными сокращениями довел ее до объема в одну строчку. Он и она полюбили друг друга, женились и были несчастны. Чехов, который, как никто другой в русской литературе, и знал, и умел выражать, что человек человеком начинается и кончается, Что человек весь в себе и «ты, однако, всегда был таков, каков ты есть», является самым чистым и безуклонным русским реалистом. Сентиментальности в нем не было ни капли, и уж вот-вот именно «суровый славянин» он слез не проливал. Он антидостоевец. Как тип мыслителя интеллигентно, он тесно примыкает к Базарову, как бытописатель к Салтыкову как психолог и художник к Мапасану, закончив и увенчав этим западным поворотом гоголевский период нашей литературы. Суворен огромное воображение, чутье, инстинкт, эмоция и человек-волны. Прежде всего, эхо. Чехов — великое знание, воля, система и сила. Прежде всего, голос. Амфитеатров. Десятилетняя годовщина. Если нет общей идеи, Бога живого человека, не стоит тешить себя иллюзиями и прикрываться лохмотьями чужих верований. Если Бога нет, надо жить так, будто Он есть.